и меряют тесное пространство зечки, подкрученные заведенные парами и поодиночке, кто как привык себя держать, меряют, спешат, всегда полшага не доходя до предела, разворачиваются и снова назад, вперед. На пустые прогулки мало времени позволяют, а ноги изнурить нелегко. Иногда, впрочем, какая-нибудь совсем дряблая доходяга со свистящим горлом не ходит, а подопрет притолоку или сидит на корточках и шелушит ватником миллионную стену, Но и та ногами елозит, посучивает. Ничего не поделаешь, хоть завтра тебе в могилу, а сегодня мучайся. И работа, когда есть, такая сидящая, хуже некуда. Кожаные мечи шить, или боксерские перчатки, или кирзовые сапоги. Норма в смену — семь мечей, три пары перчаток, шестнадцать пар сапог. Сколько, загадывалось, сбежать, ноги рвались на волю, на свободный бег». Но за двадцать лет не представилось случая. А ну если бы ушла, куда денешься? Тотчас бы направили к сыновьям оперативников, вызвонили местное отделение, разослали приметы и стали ждать, когда объявится. И дождались бы, обязательно дождались. Ведь никак нельзя матери перед смертью детей не повидать Ленчика, Николая, Василия, Юрку и самого младшего Павлика. А почему перед смертью? Да потому что долго в ее возрасте не пробегаешь. А почему дети ни разу не приехали маму проведать? По разным причинам, по всяким обстоятельствам, Полина ни их, ни себя виновать не хотела. Значит, такая в ее и в их жизни песня спелась. За двадцать лет всякое было. Особенно в первые два года, в частых, свирепых, скротичных драках, Полина била, резалась, легалась, ее били, ломали ребра, душили. Первые два года вспоминались, как самые долгие. Полина тогда оттяжелела, не могла без вздоха руки поднять, сердце отказывалось качать кровь и от любого резкого движения темнело в глазах. Как выходить из этого состояния, Полина не знала. Именно в эти годы она каждый день ждала смерти. Мысли мешались, улетали, не цеплялись друг за дружку и ничего полезного не связывалось. Иногда Полина смотрела, как вечером угасает солнце, и думала «Вот он, конец жизни». Последний предел, ворота большого покойного приюта. Думала, больше для меня солнце никогда не взойдет. Но однажды придумалось простое, но спасительное решение. Полина решила жить, как в их зоне говорили, по очереди. То есть планов не строить, даже на день вперед не загадывать на будущее, не мечтать. Жить одной минутой. И поняла Полина, что по очереди одно у нее Главное и единственное дело сейчас, сию минуту, попасть в больницу. В больнице она отоспалась и смогла думать. Правильной мыслью показалось ей тогда писать прошения и жалобы. Сначала писала в захлеб и всем подряд без выборки, генеральному прокурору, начальнику зоны, молодому, но талантливому певцу Малинину который приехал раз в их зону и спел два романса про любовь, в Моссовет шахматисту Карпову, про фонд которого Полина прочла в газете, писала в ООН, за что ее потом прессовали полмесяца в ПКТ, и она чуть не умерла от двустороннего воспаления легких, в любые комиссии писала, как только о них слух по зоне проходил. Адреса покупала у продвинутых блатнячек, липовые или нет, кто знает, может, настоящие адреса ей продавали. В письмах Полина просила помочь сыновьям найти место в жизни каялась, что оказалась плохой матерью, просила государства исправить ошибки воспитания, поддержать оступившихся сыновей, просила сообщить адреса тюрем, детдомов, колоний, по которым разбросали ее сыновей, просила пересмотреть дело, избавить срок, опять же, сыновьям, не ей. Реже, но просила и себя амнистировать, ведь инвалиду Ленчику необходим материнский уход, добивалась для себя амнистии и без упоминания Ленчика, по старости и по совокупности имеющихся болезней, Просила разное и по-разному. Писала длинно и коротко, по казенному и с подпусканием слезы. Первые письма опускала в зоновский ящик, но вскоре узнала, что письма те в зоне вскрываются и до адресата не доходят. И в городе на почтамте тоже специальные работницы сидят и зоновские письма вскрывают, чуть что не так перехватывают. Полина по уговору и заплату передавала письма с работавшими на зоне вольняшками, передавала с на седанки зэками, Жалобила врачей, особенно поддавались начинающие и практикантки, при помощи сделанной из обрезков кожи прощи перебрасывала письма за огородку в надежде, что поднимет письмо прохожий и не поленится бросить в почтовый ящик. Но письма находили патрули внешней охраны,